Глава 40. Жанна. Азамат резко обернулся. Я узнала этот голос, но решила, пусть Рамол сам разбирается. Один раз я уже довела девушку до ступора своими откровениями. Тогда я не знала, что это сестра Азамата, но мне до сих пор неловко. Марго, что ты здесь делаешь? Я слышала, как его голос превращается в сталь. Вот только что Рамол был милым и заботливым, и теперь такое перевоплощение. Ощущение, будто это совсем другой человек. У меня никаких претензий, я довольна, что с посторонними девицами он холоден и неприступен, словно скала. «Ты блокируешь мои номера телефонов, не отвечаешь на сообщения и ничего не объясняешь». Не думал, что две безобидные встречи обязывают меня отчитываться перед тобой. «Значит, это нормально, что ты приглашаешь девушек на свидание, будучи женатым? У тебя ещё и дети есть, а ты хотел залезть ко мне в трусики». «Марго, тебе лучше уйти». жёстко произнёс Рамул. «А вас это не смущает?» накинулась девушка на меня. «Представляете, он собирался со мной переспать. Я наивная подумала, что он нашёл себе новую дуру на одну ночь, а он налево и направо гуляет от собственной жены». Попыталась она меня задеть и вывести на эмоции, а мне вот совсем не хотелось ругаться. Жена я липовая, дети не его, да и не переспал он с ней, что не могло не радовать. Хотя девица была очень симпатичная, пока рот держала закрытым. Он ведь только собирался не переспаловать. Ведь... Мне его что, за желание убить? Знаете, если бы за желание убить сажали в тюрьму, у нас бы в стране людей на воле не осталось. "На бишу!" закричала она и хотела выплеснуть на меня содержимое бумажного стаканчика, который всё время держала в правой руке. Вот что значит человек спорта. Азамат, будто предугадал её действие, выбил стакан из руки, содержимое пролилось на землю. по виду обычный кофе, но кто знает, что могло быть у этой сумасшедшей на уме. Подержи, нужно разобраться, передал он мне Алекса, а сам скрутил руки Марго и повёл ту к охране. Я не стала уточнять, как именно разобраться. Ревности не испытывала, была уверена в его замате. Даже удивительно, что за такой короткий период у меня полностью поменялось о нём представление. Мальчишки стали капризничать. Я вытащила коляску из багажника, усадила в неё малышей и принялась катать их по территории парковки, которая в это время была практически пустой. Я видела, что Азамат подходит к окну, чтобы за нами понаблюдать. Почему он задерживался, я не знала, но звонить и спрашивать не стала. Тем более мальчишки вели себя смирно. Мне нравилось ходить в тишине и думать. На парковку влетела машина. Из неё выскочила женщина, а следом мужчина. Предположила, что это родители Марго. минут через 10 они вывели её из здания клиники. Внешне она выглядела абсолютно спокойной, в нашу сторону даже не посмотрела. У неё биполярное расстройство. Когда её не кидает в крайности, промежуточные фазы, она не отличается от здорового человека. Родители обещали за ней присмотреть. Будем надеяться, больше она нас не побеспокоит. Жалко, красивая девушка. Болезнь не выбирает между красивыми и некрасивыми. Давай оставим машину здесь и прогуляемся до парка. Часа 2 мы гуляли. Не знаю, как карапузы, а я так устала, что мечтала добраться до подушки и уснуть. Вернувшись с прогулки, мы собрались купать мальчишек, но нас отвлёк звонок в дверь. Первая мысль это Маргос бежала из-под родительского надзора. Вторая что пришла Мадина, но оказалось, что есть третий вариант. Наш папа вспомнил, что у него есть дети. Пришёл он с Олей. Так, оказывается, настояла, чтобы они забрали детей. Хоть у кого-то есть чувство неловкости, Азамат пригласил их в дом, проводил в кухню, предложил кофе. "Я очень по ним соскучилась", произнесла няня, которая в ближайшее время может сменить статус и стать им мачехой. "Жанна, собирайся", произнёс папа, делая глоток горячего напитка. "Арамул, муж жек реально меня бесит". Не хочется портить отношения с будущим родственником, но он вынуждает высказаться. Хоть бы раз подумал о дочери. «Жанна, собирайся. Для меня это звучит, как поедем домой, ты будешь за пацанами приглядывать, а у нас медовый месяц. Дерьмо, не папаша. Не видит, дочь с ног валится. Пусть она соберёт малышей, а сама останется у меня». Твёрдо произношу. «У малышей режутся зубы. Жанна практически не спала все эти дни. А ей ещё каждый день на учёбу нужно ходить». думал вы заметить усталость и круги под глазами на её лице обвиняющим тоном может вы хотите чтобы теперь она в больницу попала вашей дочери нужно несколько дней отдохнуть пусть остаётся конечно вступила нянька пацанов аркадий романович недовольно поджал губы но ничего не сказал хотя было видно далось ему молчание нелегко он не привык чтобы ему на ошибки указывали эгоист хренов поэтому с бабушкой женей общаться не позволяет та высказывала претензии в лицо, а его это задевало. Аркаша, ты согласен? Пусть Жанна отдохнет несколько дней. Мило улыбнувшись, Оля взяла его за руку, он как-то оттаял. Конечно, ей нужно отдохнуть. Если бы не учёба, я бы Жанну в санаторий или на курорт отправил, поспешил себя реабилитировать в моих глазах. Колючка всё это время буравила меня взглядом, но я специально не смотрел в её сторону. Раньше она бы уже возмутилась, отстояла своё мнение, а теперь вот считается с моим. Признала во мне своего мужчину, лидера. Внутри я улыбался, хотя внешне этого не показывал. С Калючкой будет непросто. Она у меня сильная личность, но по возможности от проблем и неприятностей буду стараться оберегать. Жанне нужно отдохнуть. Она обязательно отдохнёт, даже если мне придётся привязать её к кровати. Азамат, поможешь сложить и убрать манеж? миленьким голоском. Так я и поверил. Конечно, поднимаясь из-за стола. Извините. Впервые колючка сдерживает свои мысли и чувства. Жди неприятностей. «Объяснишь, почему ты решаешь за меня?» Жанне только не доставало упереть руки в бок. Настолько возмущена она была. «Я думал, и так всё понятно. Тебе нужно отдохнуть, ты с ног валишься. Чувство стеснения не позволит тебе напроситься в гости». а я не могу смотреть, как подрывается здоровье моей девушки. Пора твоему отцу заняться своими проблемами, а тебе — своей личной жизнью. Тем более я обещал Анастасии Фёдоровне защищать и оберегать тебя, выкинул главный козырь. Мог предупредить, уже менее воинственно. Поверь, предупредил бы, если бы они не нагрянули так внезапно. Мы и так злоупотребили твоим гостеприимством. Что бы я больше не слышал подобной глупости... Я буду рад, если ты соберёшь вещи и переедешь ко мне. Она захотела возразить, но я накрыл пальцами её губы. Когда будешь готова, я не тороплю. В выходные поедем к Анастасии Фёдоровне. Обрадуем, что мы вместе. Я и так из-за маленьких зубастиков пропустил своё волонтёрство, обещал раньше приехать. Скоро морозы начнутся, снег выпадет, а она там одна возится в огороде. Тише говори, отец услышит, предупредила Жанна полушёпотом. Я не имею права никого судить, лезть в чужую семью со своим уставом, но это не нормально, что он запрещает Колючке общаться с бабушкой. Она замечательная старушка. У неё есть причины не любить зятя. Я бы такого зятя прикопал где-нибудь потихому. Давай помогу собрать вещи малышей. Проводили гостей, в доме стало тихо. Жанна стояла у раковины, мыла кружки. Красивая, сильная, умная, лучшая, кого я встречал в этой жизни. наблюдал за ней с той от дверного проёма блин как же я её люблю